«Двадцать минут уже сидит», — говорилось в этой очереди. «Больной какой-нибудь?» «Ничего не больной. Рядом с ним спали на нарах. Просто глубоко неразвитый человек. Грубиян!» «Действительно, безобразие! Да постучите вы ему!» «Господин штабс-капитан!» — постучали в дверку — «Надо о других подумать! Вы не у себя дома!» Понемногу на палубе все больше становилось народу. Из-за брезента, покрывавшего гору чемоданов, вылез багровый, тучный, недовольный член высшего монархического совета Щеглов, саратовский помещик. Он за руку вытащил оттуда же свою жену, Знаменитую опереточную актрису вытащил корзинку с провизией и плетеную бутыль с красным вином. Они сели около кухни и принялись завтракать. В кухонных котлах в это время варились бобы с салом. Негритята раскупоривали полупудовые жестянки с австралийской солониной. Около кухни говорилось по этому поводу. «Опять бобы! Это же возмутительно!» Я просто отказываюсь их переваривать. Издевательство какое-то. А вам известно, ваше превосходительство, что это за солонина? Это мясо австралийской человекоподобной обезьяны. Я сам естественник. Я знаю. Меня рвало вчера. Вот вам, господа, отношения союзников. А в первом классе... «Извольте видеть отличный обед в четыре блюда!» «Для спекулянтов! Одни жиды в первом классе! Устроили революцию, а мы жри обезьян!» Семен Иванович толкался около кухни, потягивая носом запах бобов. Вдруг перед ним решительно остановилась пожилая дама, теребя на груди среди множества измятых кружев цепочку от часов. «Нужно верить! Все совершается к благу! Наше трехмерное сознание видит несовершенство и раздробленность бытия. Да, это так, и это не так!» Быстро и проникновенно заговорила она. Передние зубы ее слегка выскакивали и били дробь. От нее пахло приторными духами и потом. Это была известная деву Теосовка. «Наш физический мир — лишь материальное отражение великой страшной борьбы, происходящей сию минуту там, в мире над физическим. Но борьба там предрешена. Это победа блага, добра, вечное превращение хаоса в космос. Вот почему... Пусть солонина будет мясом человека подобной обезьяны. Пусть! Мудрая рука приведет новых адептов к истинной пище. Индусы называют пищей только плоды и овощи. Все остальное — трупоедство. Невзоров попытался было уклониться от беседы, но Дева прижала его к борту. Фарфоровые зубы ее отбивали дробь у самого носа Семена Ивановича гигантскими шагами. За час столетия мы приближаемся к просветлению. Я это вижу по глазам братьев по изгнанию. Революция — акт массового посвящения, да! Что такое, большевики? Сонмы демонов получили возможность проникнуть в физический мир и материализовались эманациями человеческого зла. Точно так же великим святым в египетских пустынях являлись ангелы, которые суть эманации их добра. Когда в России поймут это, люди станут просветляться, и большевики и демоны исчезнут. Я сама была свидетельницей такой дематериализации. Меня допрашивал комиссар. Наедине. Он держал в руках два револьвера. Я отвечала на его глупые вопросы и в то же время, сосредоточившись, начала медитацию. Из меня вышли голубые флюиды, и этот комиссар стал то так облокачиваться, то так облакачиваться, зевал, и, наконец, через него стали просвечивать предметы. Я помолилась за него ангелу земли, и комиссар с тихим воем исчез. Пароход за пароходом увозят нас в лучезарные области, где мы будем пребывать уже просветленные и очищенные. Не ешьте только мясо, друг мой, не курите, и каждое утро промывайте нос ключевой водой. Мы вступаем в царство духа. В это время от котлов повалил такой густой запах, что Дева обернулась к поварятам. Они черпали огромными уполовниками бобовую похлебку и разливали ее по жестянкам из-под консервов, по чашкам, черепкам, во все, что подставляли проголодавшиеся эмигранты. На эту давку сверху со средней палубы глядели уже откушавшие столовые первого класса финансисты, сахарные, чайные и угольные короли, оказавшиеся на пароходе в гораздо большем количестве, чем это казалось при посадке. Они держали себя с достоинством и скромно. Еще выше, с третьей палубы, Глядел вниз одинокий террорист в широкополой шляпе. Он жевал корочку. После завтрака Семен Иванович предпринял более систематическое обследование верной ему носовой части парохода. Он спустился в средний трюм под предлогом поисков своего багажа и был оглушен треском пишущих машинок. Здесь в разных углах, на нарах и ящиках сидели сердитые генералы, окруженные каждый своим штабом, и диктовали приказы по армии, обязательные постановления, жалобы и каверзы. Изящные адъютанты легко взбегали по лесенке на палубу, где и приколачивали исходящие бумаги на видных местах. Войск в обычном смысле слова у генералов не было, но войсковые штаты и суммы имелись, и поэтому генералы действовали так, как будто войска у них были, что указывало на их железную волю, чисто боевую нечувствительность к досадным ударам судьбы и сознание долга. В этом трюме все обстояло благополучно. Невзоров полез в носовой трюм, темный и сырой, со множеством крыс. Здесь в три яруса были нагорожены нары, и на них отдыхали после завтрака и разговаривали общественные деятели, беглые помещики, журналисты, служащие разных организаций и члены радикальных партий. Почти все с женами и детьми. Я совершенно покоен, не понимаю вашего пессимизма говорил один, свесив снар длинное бородатое лицо в двойном пенсне. «Страна, лишенная мозга, обречена агонии. Пока еще мы держались на юге, мы тем самым гальванизировали красное движение. Теперь мозг изъят, тело лишено духа. Не пройдет и полугода, как большевики захлебнутся в собственных нечистотах». «Полгода?» «Благодарю вас!» — проговорили из темноты из-под нар. «Вы, почтеннейший, довольно щедро распоряжаетесь российской историей. Им негодяем и полмесяца нельзя дать подцарствовать. Как же это вы им не дадите, хотел бы я знать? А я хотел бы знать, как вы запоете, когда к вам заберутся бандиты». Так же, что ли, станете благодушествовать? Это батенька, все скрытый большевизм. В морду. Чтобы из морды биштекс. Вот какой с ними разговор. Завопить на весь мир. Спасайте. Грабят и режут. Хотите компенсации? Пожалуйста. Японцам Сахалин за помощь. Англичанам Кавказ. Полякам Смоленск. Французам Крым. Проживем и без этих окраин, да еще сильнее станем. Ну уж извините, вы несете вздор. Во имя высшей культуры, во имя человечности, во имя великого русского искусства должны мы просить помощи. И Антанта даст эту помощь. На Западе не торгаши, не циники, не подлецы. Эге! Ничего не эге. А двухтысячелетняя христианская цивилизация — это тоже Эге? А французская революция — это Эге? А Паскаль? Ренан? Эге? Да что мне с вами говорить? Не в Азию едем к Чингисхану, а в очаги высшей культуры. Значит, Одесская эвакуация — «Тоже не Эге, по-вашему?» «Одесса — трагическая ошибка союзников. Наш долг рассказать им всю правду. Европе станет стыдно». «Батюшки!» Помолчав, господин в двойном пенсне плюнул, борода его уползла за нары. В другом месте в темноте говорили. «Сесть в чистом ресторане. С хорошей услугой». «Спросить кружку холодного пива?» «Во сне даже вижу». «А, а, а помните яр московский?» «Эх, ничего не, не умели ценить, батенька. Храм. Шесть халуев несут осетра на серебряном блюде. В, водочка, в графинчике. И сам граф, графинчик...» Инием зарос, подлец. Растегай с связи с севрюшкой при свежей корке. Ах, боже мой, боже мой. Эх, помню, открывался новый яр. Получаю приглашение на брестольском картоне С золотым обрезом. Напялил фраг, гоню на лихаче вместе с Сергеем Боловинским. Помните его по Москве? Приезжаем. Что такое? В большом зале молебен служит сам митрополит. В первом ряду командующий войсками плеве при всех орденах. Военные. Цвет адвокатуры Лев Плевака. Именитое купечество. Все во фраках. Куда мы попали? На открытой сцене занавес опущен, бордюр из цветов, образа и свечи. Восемь диаконов ревут, как на страшном суде. Молебен кончен, выходит хозяин судаков. Помните его, «Мужичонка подслеповатый!» И речушку. «Милости просим, дорогие гости, кушайте, веселитесь, будьте, — говорит, — как дома. Все, — говорит, — это...» И развел руками под куполом. «Не мое, все это ваше, на ваши денежки построено». И закатил обед с шампанским. «Да какой!» На четыреста персон. Неужели бесплатно? А как же иначе? Слушайте, да ведь это ж красота. Боже мой, боже мой. Не ценили, проглядели жизнь, проворонили, какую страну. Вот то-то и оно-то. И едем в трюме на бабах. Не верю. Россия не может пропасть. Слишком много здоровых сил в народе. Большевики — это скверный эпизод, недолгий кошмар. Еще где-то между нар шуршались женские голоса. До того воняет здесь, я просто не понимаю, чем. А говорят, в Константинополе нас испускать не будут с парохода-то. Что же, дальше повезут? Ничего неизвестно. Говорят, на остров на какой-то нас выкинут, где одни собаки. Собаки-то при чем же? Так говорят. Хорошо не знаю. Мучение. А мы сможем рассчитываем в Париж пробраться. Надоело в грязи жить. А что теперь в Париже носят? Короткое и открытое. Семен Иванович вылез из трюма и записал все эти разговоры. Пароход плыл, как по зеркалу, чуть затуманенному весенними испарениями. Большинство пассажиров дремали на палубе, лениво торчали у бортов. Негр повар опять чистил у бочки картошку. Около него сидела дева, тиасовка, и, теребя кружева, рассказывала о пришествии Святого Духа из Азии через Россию. Повар весело скалился. Бегали в грязных платьицах чахлые дети по палубе, играли в эвакуацию. Откуда-то со стороны надпалубных кают доносились стоны. Это не к месту и времени рожала жена армейского штабс-капитана. Около кухни член высшего монархического совета Щеглов, отдуваясь о слушал, что рассказывал ему приятель, белобрысый маленький человек с лихо заломленной фуражкой астраханского драгуна на жиденьких волосах. «Прости, а ты тоже!» «Задница! А еще помещик! Я мужиков знаю! Лупи по морде нагайкой! Будут уважать!» «Это тебя-то?» — спросил Щеглов. «И меня будут уважать! Помещики сами виноваты! Например, в праздник барин идет на деревню, гуляет с парнями, с девками...» На балалайке играет. Этого нельзя. Хам, мужик пес, пёс у тебя папироску прикуривает. Встретят на деревне папа и помещик сам же смеется с парнями. А этого нельзя. Нужно снимать шляпу, первому показывать пример уважения перед религией. Жалко тебя раньше не слушали. Вернусь, теперь послушают сегодня что то ты расхрабрился я всю ночь думал представь себе сказал драгун поправляя фуражку так знаешь расстроился я сегодня на заседании говорить буду высший монархический совет заражен либеральными идеями так и выпалю лупить шом поломинада повально целой губернии вот программа А воем в Москву, в первую голову, повесить разных там Шаляпина, Андрея Белого, Александра Блока, Станиславского. Это сволочь хуже большевиков, от них самая зараза. Щеглов, слегка раскрыв рот от жары и переполнения желудка, глядел, как астраханский драгун ударяет себя стеком по голенищу затем он спросил все так же сонно но особенным голосом ну а с прилуковым ты говорил драгун сейчас же дернул головой глаза его забегали краска отлила от лица он опустил голову семен иванович разумеется подслушивал этот разговор вопрос щеглово показался ему несколько подчеркнутым особенным «Так-так», — подумал он, — «про этого Прилукова мне уже поминали». Он вынул тетрадь и тщательно вписал весь разговор. «Так-так», — повторил он, щурясь и посасывая кончик карандаша. Чутьем скептика и мизантропа Семен Иванович почувствовал в этом разговоре чертовщинку тревожного свойства. Семен Иванович поднялся на среднюю палубу. Рубка, коридоры и проходы были завалены багажными корзинами. На них томились дельцы и тузы, малопривычные к подобного рода передвижениям. Здесь искренне, без психологических вывертов, ругательски ругали большевиков. Рыхлые дамы, толстые старухи, перезрелые красавицы в пыльных шляпах покорно и брезгливо сидели на сквозняках. Иные угасающими голосами звали детей, того и гляди, рискующих выпасть за борт или попасть под рычаги пароходной машины. Здесь больше не верили в справедливость. Низенький тучный господин, в обсыпанной сигарным пеплом еще недавно щегольской визитке, с безнадежной иронией покачивал сидящей головой. Почему они не говорили прямо? Мы хотим устроить грабеж. С 1905 года я давал на революцию. А? Вы видели такого дурака? Приходили эсеры, и я давал. Приходили эсдеки, и я давал. Приходили кадеты и забирали у меня на издание газеты. «Какие турусы на колесах писали в этих газетах! У меня крутилась голова!» «А когда они устроили революцию, они стали кричать, что я эксплуататор!» «Хорошенькое дело!» «А когда они в октябре стали ссориться, я уже вышел контрреволюционер!» «Кто мог думать, кто мог думать...» Горестно проговорил его собеседник, тоже низенький и тоже в визитке. «Мы верили в революцию, мы были идеалисты, мы верили в культуру. Триста тысяч взяли у меня в сейфе, прямо походя. Нет, Россия — это скотный двор». «Хуже? Бешеные скоты!» разбойники с большой дороги хуже семен иванович ныркой походкой обошел здесь все закоулки выяснил благонадежность второй палубы и поднялся выше надеясь хотя бы мельком взглянуть на страшного террориста в широкополой шляпе опускался вечер над черным морем Пароход плыл по расплавленному золоту навстречу безоблачному закату в золотую пыль. Семен Иванович стоял у перил. Под ним длинная палуба шевелилась коротенькими в ракурсе телами эмигрантов. Никто по ним не скучал. Никто их не звал никуда. Едут жить из милости. Семен Иванович, как уже было сказано, наполовину более не считал себя русским. Презрительная усмешка кривила его сухонький рот. Палуба, уставленная, скажем, вместо этих людей мелким рогатым скотом, внушала бы несравненно больше уважения. «Эх, люди, люди! Дешевка!» А ведь суетятся топорщатся. Кому вы нужны с вашими карбованцами? Ободранные, небриты, ноги немытые Так вот сейчас за такое сокровище европейцы и кинутся в драку. Семен Иванович перекинулся мыслью на себя. Даже пальцы в сапогах поджал. Но вспомнился чемодан с мерлушками. И горячо стало на сердце. «И «Извиняюсь, уважаемые иностранцы», — мысленно говорил он, опуская руки вдоль брюк. «Войск я у вас не прошу для защиты пропащей страны, где имел несчастье произродиться. Денег, гостеприимство равным образом не прошу. Еду, как торговый человек, для обоюдной выгоды». Он смотрел некоторое время в сторону заката, в золотой багровеющий край, куда влекла его необыкновенная судьба, и померещились соблазнительные перспективы. А ведь облизнется какая-нибудь бабенка при виде Семена Невзорова. Будет время. Перебежит когда-нибудь улицу такой этакой, богато одетый, значительный господин, чтобы только пожать ему руку. Семен Иванович опять перевесился через перила. Это была секунда ясновидения. Он всматривался в фигуры эмигранток, стоящие в хвостах, бродящие среди корзин и протянутых ног. Вон сидит великолепная женщина, сняла шляпу и проводит устало пальцами по растрепанным вискам. Платьишко на ней совсем гнилое, башмаки такие страшные, будто их жевала корова. А вон высокая девушка в клетчатой юбке облокотилась о перила, печально смотрит на закат. «Красотка! С ума сойти, если сбросит она с себя эту юбчонку, эту кофточку с продранными локтями! Котик!» чудная мордашка напрасно глядишь на закат золотой свет не золото пустышка попробуй схвати рукой разожмешь одни чумазые пустые пальчики а вон брюнеточка живчик или это хохотушка офицерская жена вздернутый носик ресницы как у куклы или та Гордячка с плоскими ступнями, сонными веками. Или та, фарфоровая аристократка. Смотрит, даже осунуласься, как негритёнок мешает бобы с обезьянным салом. Вон оно! Богатство! Золотые россыпи! Семен Иванович выпрямился. Хрустнули кости в пояснице. «В дождливые сумерки у окошка на Мещанской улице. Помню, помню. Мечтал. Даже потные ледяные руки носовым платком вытирал. Вот до чего мечтал о великосветских балах, аристократических файв оклоках Припадал мысленно к скамеечкам, на которых княгини, графини ножками перебирали». «Вообразить не смел. Однако встретились. Но преподать уже не могу. Далеко вниз бегать. И скамеечек тех нет более. Но подождите, подождите, дамочки!» Семен Иванович задохнулся волнением. «Подождите недолго. Все будет». И скамеечки, и глубокие декольте, и цветочный одеколон. Ночная прохлада едва охладила воспаленную голову Семёна Ивановича. План необычайного предприятия был еще далеко впереди, а покуда нужно было продолжать наблюдение. На палубу в это время поднялись двое — Щеглов и Астраханский драгун и вошли в курительный салон. Сейчас же появились еще трое пожилых, затем, легко отстукивая ступени тяжелыми башмаками, взбежал шестой, стройный, в пиджаке и в мягкой шляпе, сдвинутый на ухо. Они также вошли в салон, и дверь захлопнулась. Семен Иванович осторожно приблизился к дверной щели. В курительном салоне за круглым столом, засыпанным окурками, сидело шесть членов высшего монархического совета. Лампочка без абажура освещала жирное лицо Щеглова. Губы его шевелились, но слов не было слышно. На заседании говорили шепотом, нагибаясь над столом, чтобы лучше слышать». Направо от Щеглова сидел молодой человек в шляпе, сдвинутой на ухо. Нежное продолговатое лицо его было красиво и дивно от особенной синевы глаз. Он, не мигая, смотрел на свет. «Это и есть Прилуков», — почему-то подумал Семен Иванович. «Но до чего же он страшный?» Щеглов кончил, собеседники уставили лбы в стол. Молодой человек с синими глазами сказал отчетливо. Что же долго думать? Позвать этого дурака Невзорова. Он как раз сейчас торчит у двери. Семен Иванович, неслышно поднимая коленки, кинулся к лестнице. Мимолетом все же взглянул. Спиной к палубным перилам, вцепившись в перила, стоял мрачный революционер в шляпе. Зеленовато, по волчьи блеснули его глаза. Семен Иванович пролетел по всем лестницам до нижней палубы и скрылся за чемоданами. Все им известно. Ах, елки-палки! Ну и влопался, видимо, в историю думал он отдышавшись и силился понять, откуда может грозить опасность и почему так ему страшно?